Евгений Придеев, цикл Дела Медвежьи Сити, деньги и перо. Все персонажи данной книги выдуманы автором, все совпадения с реальными людьми, не людьми, а также тварями, считающими себя людьми, абсолютно случайны. Аналогии с местами, учреждениями, любыми происходившими ранее или происходящими в настоящее время событиями, не более чем плод фантазии. А если что-то подобное случится в будущем, то автор будет гордиться, что провидение тоже читает его книги. Глава первая. Почему я горжусь, что я пограничник? Нет, совсем не за то, что 28 мая можно надеть зеленую фуражку, а затем творить разные большие и маленькие шалости. И не за песню «Офицера границы» в исполнении Димы Горшкова. и даже не за то, что у меня есть друзья или однокашники в любом уголке нашей Родины. Прежде всего, я горжусь тем, что часто видел мир с другого ракурса. Согласен, мысль корявая, но и объяснить ее словами как-то проблематично. Это своими глазами видеть надо. Пограничники ходят по самому краю страны и следят за тем, чтобы он, этот краешек, оставался неизменным. Так что многое в нашей жизни удивительно само по себе – И умные люди ловят эти моменты прикосновения к прекрасному. Жаль только, что умнеют люди обычно тогда, когда живут очень далеко от этого краешка, чаще всего потом, вспоминая байки из прошлого на встречах с друзьями 28 мая. Я, например, видел вершину Эльбруса, до которой шлепал пешком с тяжеленным рюкзаком за плечами и проклятиями в адрес тропы, которая никак не хотела заканчиваться. И лишь на самом верху я узнал, что туристам дают сертификат за покорение горы, а пограничников только птицы облетают. Я видел эстонских военных, удивлялся их расхлябанности в двух шагах от нашей территории, а затем понимал, что они идут в другую сторону, и мы сбились с маршрута. Скажи, кому не поверят? Всего-то делов полкилометра вглубь чужой территории. Естественно, что мы никому не сказали. По головке за такое не погладят. Тихонько посмеялись и пошли обратно, правда, теперь уже аккуратно оглядываясь. Я не знаю другой такой профессии, которая может показать мир с таких же разных горизонтов. Да мне, собственно, и не надо. На мой век хватит впечатлений от того, что я уже видел. Я видел автомобильные камеры от большегрузов, плывущие по реке с грузом сигарет, и китайцев на моторных лодках с сумками чего-то запрещенного. Я видел мертвые деревни, которые линия государственной границы разделила пополам, и жители просто разъехались в разные стороны. Я видел леса, в которых олени и лоси выходят на людей, нисколько их не пугаясь. Я видел места, в которые никто, кроме пограничников, не заходит годами. Я видел мир таким, каким большинство людей его даже не представляет. Я уверен, что у каждого пограничника найдется в памяти история о том, чего обычные люди не видели и, скорее всего, никогда не увидят. И я горжусь именно этим. Родина доверила мне быть там, где всем остальным делать нечего. Обо всем этом я думал, стоя на взлетном поле аэродрома Внуково, где совсем скоро должен был приземлиться нужный нам самолет. Да-да, именно. До взлетки метров триста. А до некоторых самолетов и доплюнуть можно. Подавляющее большинство пассажиров, регулярно пользующихся услугами авиасообщения, здесь никогда не были и не будут. Сюда даже таможников не пускают, чтобы не дай бог чего не сперли. Здесь ходят аэродромные служащие, курят летчики и шествуют пограничники. Ну и мы с Мироном, естественно по блату и благодаря старым связям. Чего-то долго борта нет. Недовольно пробурчал Мирон ежешь на холодном ветру. Казалось бы, октябрь выдался вполне теплым, отдельные экстремалы еще в шортах ходят, а здесь холодно, как на Северном полюсе. Впрочем, на взлетном поле всегда сильно дует. все таки огромный пустырь с кучей работающих авиационных моторов. «Ой, да ладно тебе!» – махнул рукой Саня Тепляков. «Только что же отзвонились. Самолет сел по расписанию, значит, скоро притащит к рукаву. Докурим и пойдем потихоньку». Саня учился вместе со мной. Пускай и не в одной группе, но кто обращает внимание на подобные мелочи? «Казарма всегда остается казармой, где все и все всегда на виду». А сущность человека выплывает наружу через крайне короткий промежуток времени. На первом курсе мы столкнулись в наряде по столовой, затем несколько раз вместе ехали в электричке из увольнения. Все. этого оказалось вполне достаточно, чтобы между нами завязались теплые и приятельские отношения. Даже после выпуска, когда наш курс разъезжался по самым дальним уголкам необъятной Родины, мы с Саней старались не терять друг друга из виду и всегда быть в курсе карьерных изменений друг друга. «Предчувствие у меня какое-то странное», – проворчал Мирон, – на душе неспокойно. «Мирон, хватит психовать», – поддержал я однокашника. «Куда ты торопишься? Все будет хорошо. Самолет прилетит, человека встретим. Дай мне с однокашником спокойно пообщаться. Мы с ним уже, наверное, года два не виделись». «Два с половиной», – поправил меня Саня. «Крайний раз на 28 мая и пересекались. Ты тогда еще турбазу на водохранилище арендовал». Тепляков мечтательно закатил глаза, видимо, вспоминая то сборище. На турбазу денег у меня, конечно, не хватило, но и три стоящих рядом друг с другом беседки обеспечили нам вполне просторную локацию для мелких шалостей. Построение, боевой расчет, хоровое исполнение пограничных песен и прочие безобидные безобразия. Простые отдыхающие быстро смекнули что к чему и обходили наш сабантуй по максимально широкой дуге, стараясь не мешать отдыху. Впрочем, мы вели себя мирно, а самым главным во всей встрече оказалось, естественно, обсуждение, кто и как сильно изменился. Кто-то растолстел, другой облысел, а Толя Синицын и вовсе оказался седым, как лунь. Жены и дети тех ребят, кто не смог вырваться в одиночку, довольно быстро поняли, что они не в теме, и отправились гулять по территории, а мы травили и травили байки о прошлом и настоящем. Шашлык жарился непрерывно. Водка с коньяком не заканчивались, а вокруг сплошь свои, с кем пройдено не так уж и мало общих дорожек. Что еще нужно для счастья? — Что-то со мной он День пограничника так не празднует, — прищурился Мирон, слушая восторженные рассказы Сани про ту давнюю встречу. — Денег, наверное, на меня пожалел. — Конечно, пожалел, — невозмутимо ответил я, выщелкивая из пачки очередную сигарету. — Нам в такие дни лишний рот, как нож по сердцу. — О. «Это же мерзкого присказка!» – оживился Саня. «Где, кстати, этот ловелас?» «Слухи ходят, что он в Москву перебрался, но пока что его почти никто не видел». «Перебрался?» – не дал мне рта открыть Мирон. «Ходит такой важный весь, как будто коренной москвич в десятом поколении». «Ого!» – удивился Тепляков. «Как-то не очень на него похоже. А ты его вообще давно видел?» «Смотрите, это не наш самолет». Теперь уже я перебил Мирона и указал рукой на тягач, который тащил за собой двухэтажный Боинг. Мерзкий в данную минуту находился не так и далеко от нас, но Сане пока знать об этом было не обязательно. Придет время, все вместе сядем и посидим за кружкой пива, а пока у нас есть дело. Причем, если верить предчувствию Мирона, достаточно проблемное. О, точно, наш борт! Чуть ли не подпрыгнул Саня и буквально потащил нас внутрь здания аэровокзала. Ну что ж, мероприятие выходит на финишную прямую. Саню к нам представили по просьбе Эдика, вернее, Эдик попросил руководство КПП в аэропорту оказать нам полное содействие. Но я вспомнил про однокашника и решил немного переиграть сценарий нашего с Мироном задания. Главное же что, правильно результат, а победителей все равно не судят. Хотя я уже заранее представляю, как будет орать господин полковник, когда поймет, что мы с Мироном и его тоже оставили с носом. Но почему-то банальная просьба встретить в аэропорту человека у меня тоже вызывала неосознанное беспокойство. Мы с Мироном давно привыкли доверять нашему подсознанию. Оно всегда лучше нас чует любые неприятности. Наверняка пограничное руководство очень сильно удивилось просьбе оказать в аэропорту полное содействие двум неизвестным гражданским. Но это еще куда не шло. Гражданские могут оказаться кем угодно. Просьбы госбезопасности приличные, люди исполняют быстрее приказов, так что тут ничего странного. Подобные просьбы не редкость, и чаще всего заканчиваются банальщиной типа посещения магазина беспошлиной торговли или торжественной встречи чьей-нибудь супруги. Но вот когда в сопровождающие гражданские запросили не кого-нибудь, а целого подполковника, причем еще и с конкретной фамилией, глаз задергался у многих. Сам Саня удивился гораздо больше. Сначала огромному количеству инструктажей и напутствий, как быстро и безболезненно избавиться от старших братьев в лице госбезопасности, а затем от внешнего вида двух уродов, которых он заранее ненавидел. Нас он явно увидеть не ожидал. «Не понял», — так в переводе на русский изучала его изумленная тирада, «то есть это вы и есть те два мажора, которым надо оказать самое полное содействие во всех их маленьких шалостях?» «Ну да». — расхохотался я. — А что? Рылом не вышли? Или тебе каких-то особенных надо, которым и поджопник отвесить не очень страшно? — Ну, вообще-то, Винни, ты не медведь, а порядочная свинья, — возмутился Саня. — Если тебе что-то нужно, то мог бы просто позвонить, а не ставить мое начальство в непотребную для него позу. — Мог бы, — посерьезнел я. — Но мне нужно, чтобы потом тебя не сделали крайним и не пытались обвинить во всех самых страшных грехах. Так что звонок руководству — это в первую очередь твоя страховка. Если что, ты теперь можешь самыми честными глазами утверждать, что вообще ни при чем, и просто исполнял приказ вышестоящего начальства». «Ого!» Тепляков пока еще не до конца осознал всю серьезность сложившейся ситуации. Вернее, размер той задницы, в которую мы пытаемся его затащить. «Прямо-таки тайны мадридского двора. Ладно, обсудим». Тем более у меня и правда карт-бланш практически на любые безобразия. «Саня?» И он протянул руку к стоявшему рядом со мной Мирону. «Тоже пограничник?» «Естественно», — подтвердил я прошлый друга и напарника. «Значит, тогда споемся», — заулыбался однокашник и обхватил меня неожиданно сильным захватом. «Ух, и растолстел ты, чертяка! Видать, и впремь на гражданке неплохо кормят». «По-разному», — Клонился я от ответа. «Пойдем, поболтаем где-нибудь в тишине». Пока шли до кабинета, я расспрашивал Теплякова об общих знакомых и однокашниках. Все-таки поддерживать связь со всеми. Занятия крайне трудозатратные. Да и отошел я последнее время от общей тусовки. Новости оказались неутешительные. Народ бежал со службы, используя любые возможности. «Понимаешь, вроде бы все хорошо», — сокрушался Саня. «Работа есть, зарплату платят. Иногда даже отпуск летом выпадает». «Но как же утомили идиоты среди начальников?» Винни. если б ты знал, сколько их развелось. Такое ощущение, что они почкованием размножаются. Ничего не делают, никак не помогают, но зато целыми днями изобретают новые инструкции, как что-нибудь запретить или не позволить. Им всем уже далеко за полтинник, а то и за 60. Они устали морально и физически, но продолжают держаться за кресло всеми доступными частями тела. Глянешь на эти рожи и повеситься хочется». К сожалению, Саня был не первым, от кого я слышал подобные рассуждения. Не умеешь что-то делать, стань начальником. Этот анекдот в последнее время стал реальностью. И если один-два дурака на руководящих должностях не могут сильно испортить общий котел каши, то когда их количество начинает превышать какую-то критическую массу, начинается хаос. Жаль только, что умные люди никогда не останутся без работы, и границу по итогу охранять будет некому. Тепляков! «Остановитесь!» Голос прозвучал настолько неожиданно, что я едва удержал себя от желания отпрыгнуть в сторону. Обернувшись, я увидел, как в нашу сторону направляется усатый худой мужчина в форме и с погонами полковника. «Доброе утро, Евгений Вячеславович!» Без особого почтения поздоровался Саня. «Что вы здесь делаете?» Кинув на нас подозрительный взгляд, осведомился полковник. «Работаю!» Практически огрызнулся Тепляков. «У вас ко мне что-то срочное?» «Тепляков!» «Мне кажется, что я имею право задавать подобные вопросы». Судя по всему, полковник не ожидал столь жесткого отпора и откровенно опешил от происходящего. «Евгений Вячеславович, я выполняю поручение командира отряда, все вопросы к нему!» Безапелляционным тоном заявил мой однокашник. «А сейчас, извините, мы торопимся!» Развернувшись на каблуках, Саня быстрым шагом направился по коридору, а мы с Мироном, переглянувшись, пошли следом за ним, так и не издав ни звука в сторону полковника. «Крутовато ты с ним!» – негромко прокомментировал я увиденное, догнав однокашника. «Или у вас сейчас так принято общаться между собой?» «Да пошел он!» – неожиданно зло огрызнулся Саня. «Перевели откуда-то с Лубянки, очередной прыщ на неприличном месте. Где и когда служил, никто не знает, зато гонору, как будто лично у и собакой подрабатывал. Ходит, все время нос свой сует куда ни по Я вообще не понимаю, чем он занимается». «Может, от особистов казачок засланный?» — предположил Мирон. «Бывает же такое. Присылают, вроде дурачков, жалом поводить, обстановку разведать». «Да не знаю я», — махнулся однокашник. «Не до него сейчас, нам бы человека не проворонить». Вообще-то, услышав суть нашей с Мироном просьбы, Саня поначалу таким энтузиазмом не светился. «Андрюха, ты, прежде чем мне подобное предлагать, головой думал или каким-то другим местом?» Уставился на меня широко раскрытыми глазами Тепляков. «Это же подсудное дело. Меня прокуратура мехом наружу вывернет. И это в лучшем случае. А то и уволят попросту». Сань, тебе сказали оказать нам полное содействие», — уговаривал я приятеля. «Но мы ж не по частной лавочке сюда приехали. И не пару ящиков икры пытаемся через границу протащить. Мы по делу, причем очень важному». «Да я не против», — сопротивлялся Тепляков. Вот только ты уедешь, а я останусь. И все шишки обязательно посыпятся на мою голову. Ты хоть бы сам посчитал, сколько статей УК и прочих указиловок мы планируем нарушить. Вот именно поэтому и был организован звонок твоему руководству. Тоном Искусителя продолжал убеждать о своего однокашника. По сути своей, кроме тебя, в этом балагане вообще никто не участвует. Твоих прав вполне хватит, чтобы проштамповать бумажки и провести процедуру через компьютер. А больше вы не надо. Мы уедем через служебную парковку, а ты выйдешь через зону прилета, мило улыбнешься встречающим и все. Я прям заранее представляю, как Эдик орать будет, — мечтательно закатил глаза Мирон. Какой Эдик? — не понял нас Саня. А что я вашему полковнику Седых скажу, если он в зоне прилета будет? Эдик — это и есть полковник Седых, — успокоил я однокашника. С ним, если что, Мирон общаться и будет. Чудны дела твои. Пробормотал Тепляков и затем посмотрел мне прямо в глаза. «Я хочу позвонить командиру отряда. Обидишься?» «Нет. С чего бы это? Я прекрасно понимаю, на что тебя толкаю. Так что звони». «Мне наоборот кажется», — добавил Мирон, — «что это сейчас самое разумное. Если командир скажет «да», то тебе вообще предъявить нечего. А иначе, я думаю, он не скажет». Саня вздохнула и потянула из кармана служебный мобильник. Переговоры с руководством и впрямь оказались достаточно короткими. Судя по всему, Теплякову не только подтвердили ранее отданные распоряжения, но еще и нарали в догонку, чтобы не отвлекал высоких начальников неуместными уточнениями. Саня завершил вызов, недоверчиво покрутил головой, а затем почесал затылок. «Да уж, задачка. Зачем это нужно, ты мне, конечно же, не расскажешь?» «Извини», – пожалая плечами, – «сам понимаешь, что мы не развлекаться приехали». Так что и секреты тут не совсем мои. Просто подстраховка никогда не бывает лишней. Прапора найдешь какого-нибудь, чтобы по комплекции под описание подходил? — Да я вот думаю... — еще раз почесал затылок Саня. — Дело мутное. Зачем прапора под монастырь подводить? Я сам переоденусь. А там разберемся, как и что. Прапор будет нужен только до дверей, чтобы мы вышли спокойно. — И кто-нибудь, чтобы вывел Андрея на служебную парковку, — добавил Мирон. Причем быстро, не объясняя каждому встречному, что мы тут делаем. «Это мелочи», — отмахнулся Тепляков. «На фоне той канители, которую вы затеяли, просто цветочки». «Как скажешь», — хлопнул я себе ладонями по бедрам. «Я озвучил тебе, что нам нужно, а дальше поступай, как решишь. В конце концов, это твой огород. Мне здесь правило устанавливать не с руки». Сейчас, наблюдая за хозяйской походкой своего однокашника, я лишний раз убедился, что все сделал правильно. Он знал в аэропорту каждый закуток, и скрытые от посторонних глаз течение закулисной деятельности давно уже стали для Сани всего лишь рутинной повседневностью. Даже я, неоднократно бывавший в этом аэропорту по обе стороны от линии границы, и то периодически путался, пытаясь сориентироваться, через какие служебные лестницы он нас ведет. «Вот, смотри». Наконец остановился и указал мне Саня на толпу людей за стеклом. Пассажиры рейса из Парижа. Нужного человека видишь?» «Да вот же он!» — первым сориентировался Мирон. «Как заказывали в толстовке с капюшоном». «Отлично!» — улыбался Тепляков и забумнил небольшую переносную рацию. «601-й, ответь 14-му». «На приеме!» — немедленно отозвался из динамика хриплый голос. «Светлые волосы, с меня ростом, голубая толстовка с капюшоном». Передавал Саня данные невидимому собеседнику. Пусть девочки отправят его в четвертую кабинку. Данные человека помнишь? «Обижаете», — протянул голос из рации. «Все будет в ажуре». «На связи», — бросил в рацию Тепляков, провожая взглядом нужного нам человека. Дальше все пошло по плану. Мы шли параллельно потоку пассажиров, а затем проследили, как нужного нам человека отправляют в кабину паспортного контроля. Тем временем Саня завел нас в классическое казенное помещение, без окон, зато с двумя дверьми. Допросная, конечно, выглядит намного иначе, но у нее, к сожалению, был всего лишь один выход в общий зал. Эту же комнату, похоже, вообще давным-давно не открывали и никак не использовали. Стол, три стула и лампа дневного света под потолком. Обстановка небогатая, но большего сейчас никому и не требовалось. Хорошо хотя бы, чтобы пыль протереть успели. Прошло несколько томительных минут ожидания, а затем противоположная дверь стремительно распахнулась. «Товарищ полковник!» Старший лейтенант улыбался всю ширь своей улыбки. «Вот, гражданин Еремеев доставлен!» «Куда доставлен?» Возмутился молодой человек, который вошел в комнату вместе со Старлеем. В его речи отчетливо слышался иностранный акцент, но русским он владел явно неплохо. «Это произвол! Я, между прочим, гражданин иностранного государства!» «Я прилетел в Россию с частным визитом, и я буду жаловаться!» «Свободен Иванов!» — махнул рукой Саня и состроил максимально суровую физиономию. «Присаживайтесь, господин Еремеев. Сейчас все выясним!» «Я прилетел в Россию с частным визитом!» — повторил молодой человек. «У вас нет права меня задерживать. Я ничего не нарушил и требую объяснений!» «Давайте вы присядете, и мы спокойно поговорим!» — миролюбиво предложил Саня, рукой указывая на стул перед собой. Сам он сидел на точно таком же, выложив перед собой рацию и мобильный телефон. Кнопочный, конечно. Никакие другие пограничникам последние лет десять не положены. Мы же боремся за информационную безопасность. Мозгов нашим начальникам Бог не дал, поэтому они никогда не догадаются, что основной канал утечки информации — это не смартфон, а человек, в чьих руках он находится. Тем более те, кому надо, таскают в карманах по два, а то и по три телефона. «Я не собираюсь садиться и уж тем более тратить свое время!» Горячился молодой человек. Он явно начал волноваться, отчего его акцент становился все сильнее и заметнее. «Мне надо торопиться! Меня ждут!» «Молодой человек!» Немного усилил нажим в голосе Тепляков. «Присядьте и выслушайте нас. Нам кажется, что вам угрожает опасность». «Какая?» Нетерпеливо посмотрел на моего однокашника парень. «Вы сообщили об этом в посольство моей страны?» «При чем здесь посольство?» Мучился Мирон, понимая, что легкого разговора не получится. Мы же вас не депортировать пытаемся. Тогда давайте я позвоню в посольство, и мы пригласим сюда кого-нибудь из его сотрудников, напыжился юноша. Обещаю вам, что сегодняшний инцидент не окажется безнаказанным. Вы прилетели в Москву на похороны своего дедушки? Этого вопроса юноша явно не ожидал, а потому посмотрел на меня с выражением крайнего изумления на лице. Кто вы такой? Надо отдать должное. Реакцию паренька оказалась достаточно быстрой. Другой бы на его месте еще минуту глазами хлопал. «Жан Еремеев?» В сочетании французского имени и русской фамилии звучало необычно, но в установочных данных, полученных от Эдика, было написано именно так. «Жан Мари Еремеев?» — поправил меня юноша, не отводя взгляда своих ярко-голубых глаз. «Извините». Кивнул я, но даже не подумал, стушеваться или сменить тон. «Я повторяю свой вопрос». «Вы прилетели на похороны своего дедушки, Ивана Максимовича Еремеева?» «Допустим», — процедил юноша. «Но мне кажется, что вас это не должно касаться. У меня много родственников в России, и я решил навестить их». впервые за 28 лет», — ухмыльнулся Мирон. Прямо на слезу пробило от умиления. «Кто вы такие?» — вновь повторил вопрос Еремеев, теперь уже глядя на нас троих поочередно. «Господин пограничник, может быть, вы объясните мне, в чем собственно дело?» «К сожалению, нам стало известно, что вам угрожает опасность». Максимально мягко и вкрадчиво попытался сказать я, привлекая к себе внимание юноши. Я сел на стул рядом с Тепляковым, надеясь, что это хотя бы немного успокоит Жанна Мари. «Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вы не пострадали и смогли принять участие в похоронах своего дедушки. Именно поэтому нам и пришлось устроить здесь этот маленький спектакль». «Разумеется, ваши документы в порядке, но наша страна не Франция, и вы не представляете, что вас ждет за дверьми этой комнаты». «Мне кажется, что вас это не должно беспокоить». Голос молодого человека подрагивал, но говорил он твердо и явно не собирался идти на попятную. «Я совершеннолетний, и я гражданин другого государства. Я требую адвоката». «Да чего ж ты трудный такой?» вскипел Мирон и буквально в одну секунду оказался рядом с Еремеевым. «Послай ему адвоката, на!» И пудовый кулак отправил гражданина Франции в глубокий нокаут.